Да вот лучше, когда увидите на дворе большой шест с перепилом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке. Он не мешает сказать, ведет жизнь холостую. Вот это его двор. Впрочем.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 Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович, всегда, бывало, увидевший его издали говорит, «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница». Иван Федорович Шпонько. Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонько, в отставке и живет в хуторе своем в Когда был он еще вонюшею, то обучался в гадическом поветовом училище. И, надо бы сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Деепричастия говорил, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собой в класс кленовой линейки, которую, как он сам признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов.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 Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в синях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукраженное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина служителей стояла на коленях, Сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь.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 Зато в скором времени, спустя 11 лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручике. В продолжении этого времени он получил известие,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 «Много благодарю вас за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже деньщик штопал их четыре раза, и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы сибирской орнаутки не мог исполнить... Во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большую частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива. С совершенным почтением, милостивая государыня-тетушка, пребываю племянником Иваном Шпонькою». Наконец Иван Федорович получил отставку с щином поручика, Нанял за 40 рублей извозчика от Могилева до Гадича и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями. Вся земля ярко зазеленела свежей зеленью, и по всему полю пахло весною. Дорога. В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим две недели.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 находившийся в ста верстах от Гадяча. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою и извозчиком на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам.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 Громкий голос бронился со старухою, содержавшую трактир. «Я взъеду!» — услышал Иван Федорович. «Но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-богу, прибью, старая колдунья, и за сена ничего не дам!» Минуту спустя дверь отворилась, и вошел, или лучше сказать, в лес толстый человек в зеленом сюртуке.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 Поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делавал, когда спрашивал его, о чем полковник. Отставной поручик Иван Федоров Шпонька», отвечал он. А, а смею ли спросить, в какие места изволите ехать? В собственный хуторс, вы требеньки.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 Очень понравилось это лабызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки. Позвольте, милостивый ксарь, познакомиться, продолжал толстяк. Я помещик того же гадического повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего вытребеньки, ну не дальше пяти верст, в селе Хартыще. а фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, вы государь знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. Я теперь спешу по надобности. «А это что?» проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающей миною, ставившему на стол узлы и ящики. «Что это?» «Что?» — и голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. «Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? Разве я это сюда говорил тебе ставить, подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу? Мошенник, пошел!» — вскрикнул он, топнув ногою. «Постой, Рожа! Где погребец со штофиками?» «Иван Федорович», — говорил он, наливая в рюмку настойки, — «прошу покорно».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 «Это курица, милостивый государь», — продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезая ее ножом в деревянном ящике. «Надобно вам сказать, что повариха моя Явдоха иногда любит куликнуть и этого часто пересушивает». «Эй, хлопче!» Тут он обратился к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки. «Постели постель мне на полу посередине хаты. Смотри же, сено повыше наклади под подушку. Да выдерну бабы измычки, клочок пеньки заткнуть мне уши на ночь».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 Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали, а? Просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях, а? Ха-ха, я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей. Действительно, вы изволите говорить совершеннейшую справду. Иная точно бывает...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 Пожелать спокойной ночи, завтра уже не увидимся, я выезжаю до зари. Ваш извозчик будет шебашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не забудьте же моей просьбы, и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще. Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат. И Григорий Григорьевич повалился на постели, казалось, огромная перина легла на другую. «Эй, хлопче! Куда ж ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло! Эй, хлопче, подмасти, подмасти под голову сена. Да что, коней уже напоили? Еще сена сюда, вот под этот бок-то поправь, поправь, подлец, хорошенько одеяло! Вот так, еще! Ох, ох!» Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два,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 Те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкой улазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов, бурые, черные, серые, пегие, Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом. Один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во все горло, другой лаял и издали, и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая, «Посмотрите, люди крещенные, какой я прекрасный, молодой человек!» Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть, Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросятами, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество рядин с пшеницею, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав,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 Тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственную, своей мужественной рукою, дергая каждый день за зачуп без всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, дородность да и силу совершенно соразмерную.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 Почти в одно время она бронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день, и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькая именница Ивана Федоровича, состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле сего слова. К тому же она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него. копейку.